И что тут предпринять? Выбрать именно этот маршрут, подвергая себя опасности попасть в засаду, организованную другими кораблями, и еще страшнее напороться на мины. Вот уж мины-то мины. так мины всего то и нужно, что несколько тонн дробленой породы. Измельчи небольшой астероид на камушке размером в рисовое зерно, разбросай их на пути флота и при условии, что флот движется достаточно быстро, дело сделано. А при околосветовых скоростях тебе вообще ничего не надо ни заряжать, ни взрывать. Результаты так будет ой какой. Или идти обходным путем, где вероятность засады значительно меньше, но и в пункт назначения прибудешь позднее. И что выбрать? То ли держаться вместе, легко угадываемое, но благоразумное решение, то ли разделиться, чтобы каждый корабль шел к Юлюбису своим путем, с перегруппировкой у пункта назначения, очень рискованно но противник, вероятно, менее всего ожидает подобной тактики. В конечном счете адмирал флота выбрал один из множества незначительно искривленных маршрутов, рекомендованных стратегами и их суб-ирмашинами, и решил двигаться единой группой. Риск у такого варианта был. Их вполне могли перехватить, особенно если запредельцы имели то техническое обеспечение, наличие которого между Зенэрой и Юлюбисом у них подозревалось. Очевидная стратегия перехвата состояла в том, чтобы приблизительно на полпути разместить небольшие корабли и всевозможные сенсорные платформы, а далеко за ними, чтобы дать им время собраться для атаки, расположить подразделения перехвата, уже развившие высокую скорость. Шансов на победу в генеральном сражении у запредельцев Значительно уступавших флоту Меркории по числу и вооружению кораблей не было ни малейших. Но им и не нужно было генерального сражения. Их задача состояла в том, чтобы максимально замедлить продвижение противника. Им нужны были небольшие столкновения, засады, чтобы использовать колоссальную скорость флота Меркории против него же самого. Теоретически флот мог бы двигаться медленно и безопасно под защитой своего оружия, способного уничтожить все, что встречается на пути. Однако приказ звучал так: во что бы то ни стало, как можно скорее добраться до Юлибиса. А потому флоту приходилось двигаться почти на предельной скорости, рискуя быть разорванным на части несколькими малыми кораблями и несколькими тоннами измельченной породы. Вот тебе и вся высокая технология. Они составили собственный неожиданный план. Иглоидные корабли были специально сконструированы для движения по узким червоточинам. Никаких тебе особых сложностей. Самые большие артерии и самые широкие порталы имели в поперечнике около километра, но средний диаметр хода составлял менее 50 метров, а некоторые старые артерии в ширину едва достигали 10. Чтобы соорудить артерию и два её портала, требовалось огромное количество энергии и или материи. А после установки расширять их было трудно, дорого и опасно. Меркатория не имела смысла владеть галактической сетью сверхбыстрых сообщений, если ее корабли были слишком велики и не могли ею пользоваться. А потому размеры военных кораблей основных рычагов влияния Меркатории, как и более ранних империй, полуимперий и других образований, пытавшихся установить свой мир, или навязать свою волю галактическому сообществу на протяжении миллиардов лет отвечали размером каналов, по которым им приходилось двигаться. В прошлом некоторые крупные корабли могли сами демонтироваться, распадаясь на множество более мелких, тонких компонентов, соответствующих размерам червоточины, а потом на выходе собирали себя вновь. Однако такая конструкция не оправдала себя, оказавшись слишком затратной. Иглоиды были проще и дешевле, несмотря на всю их умопомрачительную сложность и стоимость. Самый большой корабль в боевом флоте, направлявшемся из Зенеры на Юлюбис, достигал в длину километра, тогда как в ширину имел не более 40 метров. Почти перед самым вражеским кораблем ракета, отправленная с митрольезы, мигнула, заместившись небольшим полем обломков. Сигналы с крейсера, датчики и состояние флота подтвердили это. Перед уничтожением вражеского корабля ракета успела его идентифицировать, доложила оружейная часть, и в углу экрана появились данные, переданные ракетой. Корабль принадлежал к севрии подкласс Сулкус или Фос», — прислал один из офицеров тактиков. Значит, они имеют дело, по крайней мере, в том, что касается данного корабля со спиралью смерти, подумала Таенс. Эта особая группа запредельцев была представлена исключительно видом сцеври. жителей водных миров, ненавидевших Меркаторию, и особенно тех своих одноплеменников, которые стали частью галактического сообщества, а таких было большинство. Они были известны своим дурным нравом и даже не имели такого оправдания, как защита своих драгоценных гражданских орбиталищ. Не было у них никаких орбиталищ. Поскольку практически все они обитали на кораблях, Группка террористов-пиратов, иными словами, обыкновенных фанатиков. И тем не менее, насколько было известно, спираль смерти не принимала участия в атаке на портал Юлюбиса. Значит, мы имеем дело с четырьмя, а не с тремя видами запредельцев, действующих в этом секторе, прислал свои соображения адмирал, произнося то, что было на уме у Утайнс. — Еще два и будет полный комплект, ответила она. На мониторе тактического пространства она видела, как ракета с картушей изменяет траекторию, чтобы пересечься с петляющим следом изображением другого ближайшего вражеского корабля. Белая вспышка, потом бесконечно малый поток осколков, красных точек в зелёном. Докладывает И3, поражение, противник поражен. Двое офицеров тактиков на флагманском корабле издали победный клич. Хорошая работа, И3 сказал Кисипт. Продолжаем расходиться конусом? Продолжаем расходиться конусом. Тайнс проигнорировала победные выкрики и собственное чувство ликования. Она вглядывалась в тактическое пространство, прислушивалась к звукам корабля, ощущая отсчёт секунд. Флот все еще перестраивался. Курсы судов расходились как тонкие стебли из короткой вазы. Тайнс держала паузу держала и держала, пока чуть не ощутила, что адмирал флота Кисипт и все остальные готовы закричать на нее. Сорок секунд. Сходимся конусом, послала она. Схема пять. последовательность обратная. Принято, сказал ее собственный штурман, потом последовали другие подтверждения. На мониторе так про расцветающие, расширяющиеся следы кораблей снова стали собираться в пучок. Расстояния между ними стали сокращаться. К1. Исполнение маневра затруднено. Однако это было выполнимо. Они могли вернуться в предыдущий строй до встречи с обломками Петронелло, только это сейчас и имело значение. Монитор ТАК-ПРО показывал, как ровно перестраивается флот. Впереди виднелось ослепительно сияющее облако обломков Петронелло которая словно расползалась по небу по мере приближения к нему корабля, заполняла темную безвестную трубу со всех сторон. Тайнс дала увеличение, выхватив чистое пятно близ центра поля обломков и сверилась с монитором Такпро. Здесь два жестких контакта моргнули, окрасились оранжевым цветом и стали расползаться. Монитор Такпро разбрасывал конусы вероятности, прикидывая, где могут находиться корабли. Впереди небеса кратка сверкнули бледно желтым ровным светом, указывая, что остальная часть флота запредельцев может быть где-нибудь в этом объеме. Потом из желтого пятна, рассеивая его, возникло некоторое количество ярко-красных жестких контактов. Флот перестроился. Они вернулись к начальному построению. По меньшей мере, подумала Таинс, они запутали запредельцев. Построение 0 всем кораблям даже в коконе жизнеобеспечения она почувствовала как флагманский корабль закладывает вираж и выполнив маневр, снова ускоряется она отслеживала все это в тактическом пространстве строй флота сплющивался утончался вытягивался в длину корабль становился за кораблем, носом к корме и все вместе вытягивались в одну длинную нить лк4 назад около 10 пунктов И 11 вперед на пять пунктов. К3 и К2 выровнятся по И8. лк 4 маневр закончен. Тайнс всех их видела на мониторе ТАК-ПРО. они маневрировали, смещались, и Тайнс руководила их перестроением, пока они не выстроились в одну линию. Корабли в линейном строю вице послал запрос адмирал флота, тоже наблюдавший за маневром. Так точно. Не было ни столкновений ни неумелых маневров, ни один из двигателей не работал слишком долго подвергая опасности корабль, идущий следом. Перестроение в линию прошло гладко, как на тренировках в виртуальном пространстве.